Китай, полуостров Шантунг. Начало сентября 50-го года. советско танковая армия шла на Циндао. Стальной каток, воплощенный ужас врагов России, три танковые дивизии, корпуса по организации Великой Отечественной, 800 танков и сау включая тяжелый ИС, из входящего в штат тяжелого танкового полка, ИСУ-152, СУ-122-55, и это без учета зенитных самоходок, 240-мм минометов «Тюльпан» на танковом шасси, бронированных саперных и ремонтно-эвакуационных машин. В каждую дивизию входил мотострелковый полк на БТР, гаубичный полк на мехтяге, зенитный полк и дивизион РС. Были придана 10-я штурмовая инженерно-саперная бригада, полк РС, тяжелый корпусной арт-полк и вторым эшелоном две корейские стрелковые дивизии, посаженные на машины. Двигался слаженный боевой механизм в четко отработанном взаимодействии всех своих частей, включая тыловиков, связистов, Наступала советская армия за пять лет до того с боем прошедшая две трети Европы, конкретно же шестая гвардейская танковая. День победы встретила в Австрии и командовал ею тогда генерал Кравченко, который сейчас вел войска в бой. И очень многие офицеры и сержанты-сверхсрочники были фронтовиками, отлично усвоившими науку побеждать. Теоретически этот каток можно было остановить целыми тремя способами. Нассированным авиаударом, теперь и с применением ядерного оружия. Встречной атакой, подобной танковой армады. Выставить на пути долговременную оворону, качественно построенный укрепрайон. Ну и, конечно, комбинации всего перечисленного. Вот только на этом... В конкретном театре противник ничем из этого не располагал. Шутинг-стары куда-то пропали. Поршневые «Мустанги» и «Тандерболты» откровенно боялись появляться в зоне действия советской войсковой ПВО и истребителей МиГ-15. Все валентные танковые дивизии армии США в Китае сейчас сидели в окружении в шэн -Си. Почти тысячи километров к западу. Ну а линия обороны без защитников — это как великая китайская стена без гарнизона. Гарнизон Циндао, второго по значимости китайского порта после Шанхая, включал 4-й полк из состава 3-й дивизии морской пехоты, дислоцированный на Окинаве. Теловые подразделения — 82-й воздушно-десантной дивизии, другие тыловые части армии США в общей совокупности эквивалент одной дивизии. Также насчитывались значительные силы китайцев, свыше 40 тысяч солдат, однако же с очень низким боевым духом и дисциплиной. В порту находилась эскадра Гомендановского флота в составе легкого крейсера «Чхэнхэ», бывший американский тип «Омаха» и четырех эсминцев. На складах имелось большое количество боеприпасов, продовольствия, другого военного имущества. Чисто номинально положение Циндау имело сходство с Севастополем октября 1941-го, когда попытка немцев ворваться в город с ходу была отбита, после чего оборона длилась еще восемь месяцев, Но Циндао, колониальный китайский город, обороняемый за океанскими войсками, не был Севастополем. Старшим военным чином армии США в Циндао был генерал Оливер Спаркс, толковый военный, но без боевого опыта. Его действия, опирающиеся на здравый смысл, были, в общем, разумны при имеющихся силах и средствах. Еще 28 августа Когда стало известно о советском наступлении и развале Северного фронта, Спаркс отдал приказ о мобилизации китайцев на строительство оборонительных рубежей, вернее, о восстановлении старого, еще немецкого, 1914 года. Но также с истинно американским размахом начала строиться линия обороны поперек всего полуострова Шаньдун протяженностью почти 100 километров. К работам были привлечены по официальным источникам 90 тысяч китайцев. А занять рубеж по замыслу паркса должны были китайские части, включая спешно формируемое ополчение. План имел серьезный недостаток. Даже полностью построенная по нему оборона могла отразить набег воинства Мао, но никак не натиск советской танковой армии. Другой ошибкой Спаркса была явная переоценка боевого духа китайцев. Ведь это их страна, их война ради защиты от коммунистической угрозы. А ведь уже вечером 28 августа до Циндао добежали те, кто успел при первых признаках катастрофы на фронте погрузиться в машины и даже поезда, и поспешить в безопасный тыл. И этих обстреленных солдат, панически боявшихся еще раз столкнуться с наступающей советской армией, приказом Спаркса включали в свежеформируемые части для придания им устойчивости. Где эти герои рассказывали новобранцам, что такое попасть советский стальной каток. Очень скоро все в циндао знали, что русские — это ужасные демоны, раздавившие в пыль доселе непобедимых японцев. Но, безжалостные в бою, они щадят сдавшихся и не трогают мирное население. И офицеры, поставленные командовать над формируемыми частями, тоже не желали не умирать за идеи Гуминдана не препятствовать массовому дезертирству. Спарк пребывал в эйфории, видя бумажную отчетность по формированию китайских частей, согласно которой на оборонительный рубеж было отправлено 75 тысяч солдат в составе более чем 100 отдельных батальонов, к созданию полков и дивизий мешал недостаток офицеров, в особенности штабных, Уверенность американского генерала была столь велика, что еще 4 сентября он отправил в штаб МакАртура радиограмму. А лично клянусь стоять до конца, повторив текст Гольдтвитцера, оборонявшего Циндао в 14 году. Три месяца от десятикратно превосходящих числом японцев. На карте обстановка смотрелась весьма внушительно. Отрезвление последовало очень скоро. На современных картах река Хуанхэ впадает в океан севернее полуострова Шаньдун, на котором стоит Циндао. Но в период с 1938 по 1956 год, когда дамбы, ограничивающие ее течение, были взорваны и еще не восстановлены, Хуанхэ изменяла русло, вливаясь в Восточно-Китайское море, южнее Шаньдуна. Таким образом, на пути советских войск не было естественной водной преграды. Неразведывательные группы 6-й танковой вышли к рубежу Спаркса уже 4 сентября, обнаружив кое-как отрытые окопы, иногда с колючей проволокой впереди, и толпы деморализованных китайцев, спешащих поднять руки. Это было настолько странно, что в штабе армии сочли, что противник просто не успел занять позиции. Совершив ночной марш, советские танки прошли через линию обороны к утру 5 сентября. Следует отметить еще один факт. Китайские сообщения о наступающей русской танковой армии генерал Спарс счел паникерством. Лишь этим можно объяснить его приказ атаковать прорвавшего рубеж противника силами мобильной группы, разведывательный батальон морской пехоты, 30 легких танков и две роты, посаженные на машины. Было воистину чудо, что остаткам отряда удалось пробиться назад. Два танка, две машины, 13 человек, которые доложили, что вели бой не с китайцами, а с русскими. Спаркс, не придумал ничего лучше, чем выслать парламентеров, потребовав у советского командования объяснений, какого черта они тут делают. Разве между СССР и США объявлена война? Мы же были союзниками совсем недавно. В ответ Кравченко, полностью разобравшийся в обстановке, ответил в духе Суворова под Измаилом. Здесь танковая армия готова начать решительный штурм. Вам и вашим людям от лица советского командования предлагается интернирование до конца кризиса. Через четыре часа моя артиллерия откроет огонь, и никакого разговора уже не будет. А во время штурма пленных обычно не берут, но это будет все же гуманнее, чем ваша атомная бомба. Что было делать с парксу Китайцы не оказывали ему никакой помощи. Дезертирство стало всеобщим. Больше того, банды мародеров грабили склады и нападали на одиночных американцев и мелкие группы. Самым наглядным примером было поведение экипажей китайских кораблей, с которых дезертировало больше половины, включая офицеров, опасаясь выходить в море так как прошел слух о русском подводном драконе, истребляющем целые флоты. А американские военнослужащие открыто говорили, что не желают подыхать за проклятых макак, которые сами не хотят воевать за свой же интерес. Тем не менее, первоначально Спаркс отверг предложение о капитуляции как противной воинской чести. 6 сентября начался штурм Циндао, в котором решающую роль сыграла 10-я Шизбр. К вечеру в руках американцев остался лишь порт и несколько прилегающих к нему кварталов, простреливаемых насквозь. Морские пехотинцы США были храбрыми солдатами, но привившими до того к совсем другой войне. Десант на небольшие островки с массированной поддержкой авиации и кармельной артиллерии требует несколько иных навыков, чем сухопутное сражение против превосходящего противника. В уличном же бою морская пехота, даже оснащенная базуками, уступала бронегрызам, обученным работать в городских условиях штурмовыми группами при поддержке брони, в том числе и огнеметных танков. Ночью на 7 сентября Спаркс запросил капитуляции, чтобы спасти жизни парней. От американского гарнизона Циндао уцелело меньше половины. В плен были взяты 4 тысячи военнослужащих в США и 30 тысяч китайцев, включая гарнизоны Вэйхайвея, Чифу. Советскими трофеями солидация 26 боевых кораблей, вспомогательных судов и плов средств ВМС Китайской республики, склады с большими запасами военного имущества, сооружения военно-морской базы. А в это время в США. Америка знала президентов, глупцов, пьяниц, воров, мерзавцев, но еще не знала президента труса. Президент Соединенных Штатов Эдвард Стеттенеус отбросил газету. «Те, кто это пишут, отлично понимают его мотивы, и сами на его месте поступили бы, скорее всего, точно так же. Но таковы правила». Ничего личного, политическая борьба, подставившегося, тут же обливает грязью. Но лучше быть живым трусом, чем радиоактивным пеплом. В Пёрл-Харборе погибло две тысячи американцев, и это стало смертным приговором для Японской империи. Какую цену должны заплатить русские за тридцать тысяч американских трупов? Вся Америка ревела». Толпы добровольцев осаждали армейские вербовочные участки. Американцы были уверены, что очень скоро Россия капитулирует и в Москву войдет победоносная американская армия. Ведь США — это первая, самая сильная держава мира. Не добывся военных лавров в недавний Великого не лишь потому, что Советы влезли первыми, но у Америки больше атомных бомб, а также самолетов, кораблей, танков, пушек, да просто солдат. Чего президент медлит? Надо скорее войну объявлять. И вдруг услышать от первого лица такое? Американцы, соотечественники, я отлично понимаю ваш гнев и вашу боль, но с горечью я должен признать, что в настоящее время Соединенные Штаты уступают россии в средствах ведения современной войны никогда прежде америка не воевалась с тем кто превосходит ее по разрушительной мощи оружия а я не большевистский комиссар чтобы посылать недостаточно вооруженных американских парней под ядерные бомбы русских у нас слава господу демократия не если американскому народу угодно совершать массовое самоубийство он вправе выбрать себе другого президента. Я же вижу своим долгом предупредить народ Америки от совершения им ужасной ошибки по незнанию. СССР не предъявляет США никаких территориальных, экономических требований, не требует сменить общественный строй на коммунистический, пока на территорию собственно Соединенных Штатов не упала ни одна бомба Я умоляю американский народ внять голосу разума и не объявлять настоящее время войны в Советскому Союзу. А как хотелось бы войти в историю президентом, создавшим ПАКС Америка, вытерпеть первый год-два, когда действительно придется отступать, как в Северной Африке или на Тихом океане в 41-м, Ну а затем мы выставим пятнадцатимиллионную армию, великий флот, колоссальную воздушную мощь. Наши ученые-инженеры обеспечат нас самым лучшим оружием и бомбами, и реактивными самолетами, и суперкораблями, и танками. Не один лишь СССР у нас на пути к власти над миром. Прочих можно не принимать в расчет. И после победы Британцы когда-то гордились, что владеет всего лишь половиной мира. Они нашего прекрасного мира не могли вообразить. Нет, мы не звери, как Гитлер, и даже в России не станем истреблять поголовно всех. Лишь тех, кто не примет наших ценностей и откажется подчиниться. И это разумно, что в мире должен быть один хозяин и больше никто не допустит появления любой силы военной экономической неподконтрольной америке от того потенциально опасной какой это был бы прекрасный мир богатство процветание демократии свободы торговли как в благословенные двадцатые до депрессии вот только надо всего лишь сделать то что Гитлеру не удалось, а до него Наполеону. Причем неудачник заплатит головой. Дьявол, какой привлекательной лживой оказалась концепция чистой воздушной войны, когда врага разносят в пыль, а свой электорат узнает о войне лишь из победных сводок. А выяснилось, что без сухопутной армии обойтись нельзя, когда на весь Дальневосточный театр Америка имеет валентными две пехотные дивизии в Японии и одну на Филиппинах, и еще неполная дивизия морской пехоты на Окинаве. Все остальное надо из Штатов вести И где выгружать, если циндау взят русскими, а порт Шанхая разрушен? И нет никакой гарантии, что при выгрузке не случится того же самого. На наших макак... Судя по тому, как они бежали от русских танков, надежды нет никакой. А у русских и красных китайцев там больше ста дивизий. То есть при начале большой войны Китай в принципе удержать невозможно. И к 30 тысячам мертвецов в Шанхае и 8 тысячам в Циндао придется приплюсовать еще 70. Наш корпус, окруженный возле Сиани, — и 82-ю десантную, русские точно их не выпустят живыми, а попавшие в китайский плен будут завидовать погибшим в бою. И под огромным вопросом удастся ли удержать Японию, если Советы решат высадить там десант, как на Сахалины Курилы пять лет назад, с учетом того, что там оборонялись тоже две дивизии Япошек. И русский стерли в порошок, не слишком утомясь. Аналогичные расклады по Европе, судя по тому, что творится во Франции, помощи от европейских союзников будет не больше, чем от вояка нашей макаки Чанкайши. И нет никакой надежды на все сокрушающую воздушную дубину. Во-первых, она оказалась гнилой, мы не камикадзе, Но в летных частях чуть до бунта не дошло. А во-вторых, ответ прилетит, и как бы никуда тяжелее. Очень хочется войти в историю президентом-победителем. но ну, а если выйдет президентом, при котором Америка проиграла? Мифический фактор икс. — Лучше о том не думать, потому что если за спиной Сталина Россия из века так двадцать пятого, то легче сразу капитулировать, как японцы, когда к ним явилась эскадра Перри. Но если массового вторжения еще нет, значит и там какие-то проблемы. Или русские блефуют. Но вот же бомба, одна как треть всего нашего арсенала, Причем, как удалось выяснить, носитель, которым был нанесен удар по Шанхаю, имеет несомненно сходство со снарядами, что запускались с русской моржихи еще на севере в 43-м. А нам достоверно известно, что та самая сверхлодка находится все там же, а не на Тихом океане, и Советы не могли построить еще одну на своих дальневосточных верхах. Значит, русские в самом деле открыли дверь, и сейчас возле китайских берегов плавает еще одна моржиха, ища кого сожрать? И если вспомнить, что эксперты накопали по разгрому немецкого флота, например, как и чем был Тирпиц потоплен, то становится страшно. Ведь самый мощный флот против такого врага — это смертники, Пуск снаряда из-под воды миль со ста и прямое попадание в Мидуэй или Монтану, пятьсот килотонн и всю авианосную эскадру можно списывать в потери. Может, это все блеф? Но есть желающие проверить. Русский посол заявил, если на любой город СССР или союзной ему державы будет сброшена атомная бомба, Ответ будет сокрушающим. Шанхаю повезло. Одна бомба и в стороне. А представьте, к примеру, на Нью-Йорк несколько и одна на Манхэттен. И ведь реально подойдет суперподлодка и даст залп. Причем от этой угрозы флот спасти не сможет. Адмиралы уже заявили, что им требуется не меньше пятисот эсминцев, чтобы держать в океане постоянную завесу на протяжении 400 миль от всего побережья США, и то гарантий нет. Слава Господу, толпа на улице этого не знает. Иначе бы Нью-Йорк, Филадельфия, Майами, Нью-Орлеан, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, да все приморские города штатов, мгновенно бы обезлюдили. Что творится вам в Нью-Йоркском порту? куда начали прибывать пароходы из Европы, набитые беглецами, уверенными, что чудом спаслись из будущего атомного ада. А что будет, когда до этой публики дойдет, что Нью-Йорк при таком раскладе куда более опасное место, чем какой-нибудь дежон Может, и прям, как в шутку посоветовал Эйк Эйзенхауэр, приказать военной полиции отловить всех боеспособных мужчин и сформировать из них европейский освободительный корпус. Особенно из тех, кто громче всех орёс, как этот поляк Миколайчик, едва ли не сразу, как сойдя на причал, устроил пресс-конференцию, призвав Америку как можно скорее освободить Польшу от русского варварского ига. А там, по докладу ФБР, ещё какие-то... Румыны, чехи, греки, венгры и даже совсем экзотические народы, вроде латышей. И все орут, требуют, чтобы доблестная американская армия вернула им их страны, томящиеся под сталинской тиранией. А после и в американских газетах пишут, что у нас президент трус. Или этой сволочи лишь с безоружными воевать. А реальной помощи от них не дождаться, хотя бы потому, что многие из них убеждены, что раз они сюда приехали, бросив свои дома и бизнес ради борьбы с мировым коммунизмом, то правительство США обязано их здесь кормить. А ведь было бы легче, если бы в союзе со сталиным оказались уэлсовские марсиане на своих треножниках, По крайней мере, это сплотило бы все страны и народы планеты. Под началом, угадайте кого? Против предателей всего человечества. Вот только если верящие в фактор x правы, то придут те, кто внешне люди, а внутри – коммунистические фанатики. Вернее, не только фанатики, в отличие от японцев. Если у советов получилось здесь – за короткое время подготовить первоклассные кадры, военные, научные, технические, из полуграмотных крестьян, то что будет, если подобной селекцией собственного народа заниматься век, два века? Они нас догонят и перегонят, и похоронят, если их не остановить. Понимают ли те, кто обвиняют меня в русолюбии, что я ненавижу этот проклятый славянский народ еще больше, чем Гитлер. Но никогда не скажу это журналистам. Репутации повредит. Но ненависть не должна отменять ум. Как вчера в Нью-Йорке возле Советского консульства некий полицейский сержант крикнул в разъяренной толпе. «Дурачье! Да я сам с удовольствием бы вздернул» всех этих на фонарях, вот только сразу после я бы удирал отсюда куда подальше, пока в ответ сюда не свалится русский подарок, как на Шанхай. Если все началось из-за какой-то полусотни дохлых русских коммуняк, а в этой конторе, что позади меня, их столько же, и для меня они гарантия, что Нью-Йорк завтра не сгорит, ведь не стан же советы бомбить своих. А вы — кретины. К сожалению, такие умные полицейские нашлись не везде. Советское посольство в Вашингтоне удалось отстоять, но несколько консульств и торгпредств были разгромлены и разграблены. А еще толпа ловила и била русских, даже тех, кто не имел никакого отношения к СССР. Я эмигрировал давно или родился уже в Америке. Также доставалось полякам, чехам, сербам за схожие фамилии. Причем полиция, особенно поначалу, старалась бесчинства не замечать. И вопрос, что советы потребуют, а ведь потребуют в компенсацию. И не только от нас. Погромы были и в Европе, особенно во Франции. Ультрапатриоты искали и били русских, и немцев и в Норвегии. Там король орет, словно советское осло бомбили, а не Шанхай. Вытерпеть год-два войны, а потом... Если утратим Англию и Японию, передовые плацдармы для развертывания десантных сил, то возвращение на Евразийский континент станет чрезвычайно трудным и кровавым, если вообще возможным. А про то, сколько обойдутся два года проигрывания моей войны, не стоит и говорить. далис старший, конечно, беспринципный мерзавец, но не дурак, сказал здравую вещь. Если речь идет о подготовке нашего ответного удара, то зачем этим заниматься в ходе войны? В мирное время ведь будет эффективнее. Так что, хотя сейчас в Москву летит, чрезвычайный посланник, чтобы обсудить условия мира, мы ничего не забыли и не простили, и предъявим счет, когда будем готовы. Вот только здесь и сейчас это будет выглядеть как наше поражение. И конец политической карьере некоего Эдварда Стеттениуса. Избиратели такого не прощают, но пусть простит Америка. «А если русские тоже будут готовиться?» — пришла в голову мысль. «И за эти годы срочки станут еще сильнее. Но нам придется затянуть пояса. Ясно, что с сокращением армии перестарались, и авиацию надо всю перевооружать. И моряки уверяют, что им для организации надежной обороны против удара с моря потребуется не только вернуть в строй все, что после сорок пятого года вывели на консервацию, но и строить еще, в мирное время, содержать флот, как был в войну. А США, конечно, страна богатая, но все ж казна у нее не бездонная, а военный бюджет не резиновый. Как Англия была вынуждена отказаться от двухдержавного стандарта, иметь флот равным флотам двух следующих, после нее по силе держав, отказаться в мирное время в 22-м году после победы в Великой войне из-за опустошенной этой победой казны. Так хотелось быть первым президентом ПАКС Америка, идущей к миру и процветанию, и чтоб все прочие склонялись перед единственной державой, следовали ее правилам, И отдавали свою прибыль. А ощущаешь себя немецким рейхсканцелером тридцать третьего года, Который тоже хотел вывести свою страну в повелители мира. на этим будет заниматься уже мой преемник. Ну, а мне придется снова вернуться в бизнес. Жизнь не кончена еще. Жизнь не кончена? Сердце вдруг сдавило щемящая боль. Президент хотел протянуть руку к кнопке звонка, вызвать секретаря, но рука онемела. Затем поверхность стола, за которым он сидел, ударила в лицо, и свет погас. «Не вынес мук совести», — писали одни газеты. «Искупил малодушие своей смертью», — писали другие. Нью-Йорк, таможня, 8 сентября 50 -го года. К вашим услугам, Поль Фаньер, литератор, с восторгом вступаю на благословенную американскую землю. Давно мечтал приобщиться к высокой культуре вашей великой страны. Мсье офицер, скажите, отчего с нами тут обращается как гестапо со славянскими рабами? Эти вонючие бараки... Вооруженные солдаты. Карантин? Так мы ведь не враги Соединенных Штатов. Мы поспешили сюда всего лишь за тем, чтобы спастись от ужасов войны. Месье, офицер, вы шутите? У меня плоскостопие, астма, врожденный порог сердца. Все справки от врачей имеются. Я уже не в том возрасте, чтобы геройствовать. Месье, не надо так шутить. Свободному миру все равно сдохнешь ты за него здоровым или больным. так как вы смеете так разговаривать с приличными людьми? Я вам не какой-нибудь голодранец-пролетарий. все офицер, так эти слухи правда, что Советы бомбили Шанхай с моря, и Нью-Йорк — это следующая цель. Тогда я требую, чтобы нас всех немедленно отправили в безопасное место». Мы все поспешили сюда, бросив дома, собственность, бизнес, а кто-то даже и семью, ради борьбы с мировым коммунизмом. И это нам благодарность? все офицер, так речь идет лишь о вспомогательном корпусе армии США, а не в грязные окопы и подружеские танки. Работать на Ниве пропаганды, иначе сидите здесь, пока русские бомбы не упадут. Ну, «Конечно, я согласен. где подписать?» «Месье офицер, тогда как вам моя идея, которая, возможно, заинтересует и Голливуд?» «Нет, не про миллион диких зверей казаков, поедающих на завтрак немецких детей. Этот образ еще во времена Гитлера успел устареть. А что если коммунизм — это болезнь, превращающая людей в подобие зомби?» Из арманов Говарда и Лавкрафта. Агрессивных, горожанных монстров, Внешне похожих на нас, Но жаждущих захватить весь мир. Механизм заражения еще надо придумать. Укус, рукопожатие, через кровь, через секс. Нашествие зомбо коммунистов Уже поглотивши несчастную Европу, И только Америка и Британия пока еще острова свободы. И потому не может быть никакой пощады, даже если кто-то был вчера вам другом или родным. Ну вот, подхватил красу заразу и уже не человек, а зомби-коммунист. И святая война за спасение всего человечества. Как думаете, сколько мне отвалят за сценарий?